Глава двадцать пятая. Форс-мажор. Мне казалось, что этот день никогда не закончится. Час выезда из дома до начала операции тянулся словно день. А минуты после — каждая будто месяц. Даже у Зои Фёдоровны не хватило запала отвлекать меня так долго. В голову лезла всякая ерунда, а перед глазами проносились лица. Первым я увидела Роберта. Вначале таким, каким он был в разгар наших отношений. Властным, успешным, требующим от себя и других только идеальных результатов. Потом — таким, каким встретила в Воронеже, уставшим, больным и раскаявшимся. Этот атлант больше не мог держать землю на своих плечах. Она кружилась сама по себе, ничуть не хуже, чем при нём. А вот прежняя опора разваливалась на глазах. Вспоминала Дамира Абашева, моего первого босса в А-групп. красивого, уверенного в себе, постоянно чем-то увлечённого и оченьintelligentного. Работа с ним стала моим лекарством после расставания с Робертом. Дамир доверял мне больше, чем все мои родные и близкие вместе взятые. С ним я смогла сбросить прежнюю маску идеальной женщины и превратиться в удобную для себя одинокую серую мышку. Следующим лицом стал лицо Марата. Как же я не взлюбила его в начале, заносчивый и эгоистичный Он не интересовался тю же мнением и рубил с плеча. Всего за один день он превратил меня в секретаршу, обесценил все прежние достижения и чуть не заставил уволиться. Сейчас в дрожь бросало при мысли, что я могла бы тогда уйти. Не узнать, что на самом деле Марат раскрыл целую рейдерскую схему, и меня опасался больше других. Не довериться ему, не сдаться безумному напору. Мой Марат, единственный, любимый. Подаривший дочь и открывший целый мир, где любят, заботятся, берегут и дарят удовольствие. Один раз я его уже потеряла, вычеркнула из всех списков и попыталась начать с нуля. Этот год стал самым тяжёлым в моей жизни. И вот сейчас на горизонте снова замаячила опасность. «Да не трясись ты так!» Зоя наливала мне третью чашку ромашкового чая и гладила по спине. «С ним, Димка, со своими головорезами, с ним этот ваш Бадоев». У них под каждым кустом по бойцу, и план рассчитан на любой форс-мажор. Даже если захочет сдохнуть, никто ему не позволит. Один раз он уже словил пулю, когда не должен был. Несмотря на все старания нашей боевой няньки, оптимизма у меня не прибавилось ни на грамм. Этот орёл в тот раз сам в зароль сел, хотя табу на охрана рядом пасса. В этот раз он тоже будет в машине один? Я уже не удивлялась познаниям Зои Фёдоровны. С тех пор, как Марат рассказала о её прошлым, умение удивляться у меня вообще атрофировалось. Так он не за рулём будет. Няня Красноречиева постучала кулаком по столу. А на полу лежать себе тихонечко, смотреть в окно на тучи и ждать, когда профессионалы сделают свою работу. Если и зловчиться, так ещё поспать сможет, когда вокруг ората стреляют, спится хреново, но и к такому можно привыкнуть. На миг, представив, как привыкала эта женщина, я нервно сглотнула, но потом мотнула головой. И всё равно боюсь. Страх был похож на воду, на целую ванну холодной воды, которая вытягивала все силы и не позволяла хотя бы на минуту расслабиться. Возможно, я бы даже сошла с ума, пока ждала возвращения своего мужчины. Но было кое-что, что спасало. Угрозами и мальбами я смогла таки добиться от Бодоева и Марата обещания сообщать о каждом шаге. Марат долго хмурился, уверял, что там ему будет не до переписки. Бодоев смотрел на меня как на безумную и не стесняясь крутил пальцем у виска. Они оба были против. Но сейчас я благодарила себя за то, что надавила, убедила, заставила этих двоих спасать мою психику. Не знаю, легко ли им было слать фотографии и сообщения, но каждый раз мы с Зоей прилипали к экрану, как заядлые футбольные фанаты, которые могли узнать о матче лишь по чужим комментариям. Те приходили поочерёдно. Я на тучке. Погода отличная. Бронежилет холодит спину. Подхвачу воспаление лёгких, будешь лечить? Бус пока живой. Фезия номялая, но тут такой ветер, что мне самому из джипа вылазить неохота. Вижу машину Шульца. Он один. Временно не смогу писать. Всё ещё живой. Треплется о чём-то с информатором. После этих сообщений прошло, наверное, минут 5, пока появились новые. Лежу на полу. Нужно купить другую машину. Тебе что больше нравится? Живой по-прежнему. Героически пролежал в машине всё веселье. Не снимют про него крепкого орешка. Следом, вероятно, чтобы лучше был понятен уровень героизма, в окошке переписки загрузилось фото. Скрючившийся в узком проеме Марат с поджатыми коленями и телефоном в руках. Это было так мило, что у меня сердце начало щемить. В рейтинге любимых фото это сразу же заняло первое место, и под громкий смех Зои Федоровны страх на минуту отступил. Новое сообщение было уже от самого Марата. «Мы почти закончили. Герасимову сообщили, что я мёртв». Заберём Шульца с видеозаписями и едем домой. Живой, здоровый. Скоро привезу. Ждите. Что с Асмас Марата, что с Бодоева? Убеждали меня в финале операции. Для контрольной проверки можно было позвонить ещё Дмитрию Штерну. У майняне наверняка имелся его номер. Но превращаться в конченную невротичку я не стала. После сообщения Бодоева оставила телефон в покое, вернулась на кухню, чтобы успеть приготовить какую-нибудь закуску к предстоящему празднованию. Не знаю, как Марату и всем остальным, но мне просто необходимо было отметить сегодняшний успех, как точку поставить в безумном и долгом противостоянии. Руки сами тянулись к ножу и разделочной доске. Кухня быстро наполнилась вкусными ароматами. Но словно успела заработать привычку всегда нервничать, я не могла расслабиться до конца, как ни старалась. Ветчина ровными слайсами ложилась на тарелку, а у меня на подкорке будто что-то зудело. Вдохнуть полной груди не получалось, сердце билось подозрительно быстро. Наверное, нужно было поделиться с Зоей Фёдоровной, попросить, чтобы она посмеялась над моими страхами и своим фирменным уверенным голосом сказала «Всё прошло». Но не закончить сервировку, не позвать няню, я не успела. Марат уже должен был подъезжать к дому, только вместо предупреждающего звонка в домофон раздался другой на телефон. И тот самый Дмитрий Штерн сухо, зло произнёс: "Они в больнице. Герасимов решил лично убрать Шульца. Наши приехали за минуту до его появления". Штерн положил трубку, а у меня в ушах всё ещё звенели его слова. "В больнице. Перестрелка". Подробности не знаю. Машину за вами выслал. Я словно в прошлое попала, в тот день, когда Герасимов устроил Марату ДТП. Снова хотелось плюнуть на всё, вызвать такси и вылететь поле на улицу. Мозг отказывался соображать, но внимательные взгляды дочки и Зои Фёдоровны держали сильнее канатов. Ждём машину от Димы. Никуда сами не рыпаемся. Няня, будто не команда отдавала, а гвозди словами забивала. Если мы едем вместе, Сашу тоже нужно собрать. Я Расеина оглянулась по сторонам. Люлька стояла на тумбочке возле входа. Комбинезончик лежал на её верхней полке. Упаковка подгузников в детской. Всё вроде бы было рядом, но я не понимала, за что хвататься в первую очередь. Нужно? Ну давай так. Ты сейчас идёшь на кухню и выпиваешь два стакана воды. Медленно, глотками. Снова взяла за руководство Зоя. а я упаковываю принцессу и узнаю по поводу машины. «Я с таким количеством воды в желудке до больницы не доеду». «Доедешь, но думать будешь не о глупостях всяких, а про кусты». Нянька на меня даже не глянула, кивком указала что-то своему псу. И пока тот ходил за хозяйским телефоном, сама принялась переодевать Сашу. Примерно в той же манере прошла и загрузка в машину. Зоя командовала. Водители Берти чётко исполняли приказы. Мы с Сашей старались не мешать. Я, кажется, и не дышала. Интуиция, которая мешала готовить закуски, теперь вдруг замолкла, а паника перекрыла все остальные эмоции. Даже на экран телефона смотреть было страшно. В любой момент я могла позвонить Штерну, Марато или Бодоеву, выяснить всё сразу. Но пальцы не слушались. За дорогу я дважды вынимала из кармана телефон, дважды пыталась нажать на кнопку вызова и промахивалась. Зоя с переднего сиденья смотрела на меня примерно так же, как устроившаяся между мной и детским автокреслом Бэрца. Они одинаково хмурили брови. Зоя хмыкала, пёс порыкивал, и лишь водитель излучал полное хладнокровие. Когда машина затормозила на парковке возле больницы, мне тоже остро захотелось хоть ненадолго стать хладнокровной, вычеркнуть из головы все воспоминания о шрамах Марата и разучиться бояться. Ради дочки, наверное, это было возможно. Рано ей ещё чувствовать такой сильный страх. Но тревога, будто морскими волнами, смывала все мои модрые порывы, толкала ватные ноги вперёд и мешала думать. До стойки регистрации я дошла чуть живая. Безумно хотелось, чтобы Зоя Фёдоровна, опередив меня и здесь, узнала про палату и про самочувствие. Но наша нянька сейчас полностью переключилась на Сашу. А пришедший со мной водитель больше напоминал манекен для спортивной одежды, огромный и пугающий, и немой. Ума не мой. О мане приложу, как произнесла бы вслух фраза. В какой палате Марат Абашев? Вортов внезапно всё так пересохло, что язык прилип к нёбу. Но говорить ничего не пришлось. Стоило опереться на стойку, открыть рот, как ответ явился сам: хмурый, грязный и без единой дырочки в идеальном мужском теле. Ты Пол перед глазами качнулся, и гобы сами расплылись в улыбку. Удивлённый взгляд Марата остановился на мне, глаза вспыхнули, и с шага он мигом сорвался на бег. Аглая. Он подхватил меня за секунду до фееричного падения на пол. Рефлекс на больнице, обморочный, работал безотказно. Ты цел? Всё хорошо? Под мужской крик, бригаду, срочно, женщина без сознания, выдавила я из себя. «Да, я нормально. Этот урод Бадуева зацепил. Но ничего страшного». Сильные руки распластали меня на твёрдой груди, губы коснулись виска и дорожкой поцелуев стекли ко рту. «Прости, маленькая, что не сообщил. Всё так быстро завертелось, что телефон в руки взять было некогда». «Наши все живы». От радости на глаза навернули слёзы, а из груди вырвался странный хриплый смешок. «Наши, да». Он клончиво произнёс Марат, и вместо того, чтобы вечно держать меня в своих объятиях, лично переложил на холодную твёрдую каталку. Не знаю, как Марату это удалось, но спустя несколько минут я уже лежала в платной палате, как раз по соседству с палатой Бодоева, из которой почему-то доносился голос Вероники, секретарь Шабашева. Рядом со мной, станометром в руках, суетлись медсестра. С исследовательским азартом по полу ползала Саша. А в большом удобном кресле ворчала Зоя Фёдоровна. «По-хорошему, нечего нам было делать в этой палате. В обморок я так и не упала, чувствовала себя нормально». Но мой упрямый муж не желал слушать никаких доводов. Не признаваясь, что же с ними случилось в квартире Шульца, он гонял в хвост и в гриву медицинский персонал и каждые пять минут уточнял, всё ли со мной в порядке. Лишь где-то через полчаса, когда Зои Фёдоровне надоели наши брачные танцы, и она сама взяла за допрос моего благоверного, правда всплыла наружу. Не было ещё случаев, чтобы Герасимов сам брался за грязную работу. Для этого у него всегда имели специальные люди. Но для своего зама старик решил сделать исключение. Бодоев с Маратом даже записи забрать не успели, когда ночь бес уловил странный звук со стороны лестничной площадки. После этого события закрутились быстрее, чем недавно в переулке. Будто пунктик у него был по поводу полов, Бодоев пинком затолкнул Марата под кухонный стол и приказал лежать, не отсвечивая. Шульцов он пристроил под барную стойку. Но, к сожалению, бывший зам Герасимова оказался не таким послушным, как Марат. В тот момент, как старик вошёл в квартиру, Шульцов вдруг понадобился, лежавший на стойке телефон. Всё, что успел Бодоев крикнуть идиота, чтобы не дёргался. Однако именно это предупреждение и сыграло с ним злую шутку. Но ранение точно не опасное. Увлечённая рассказом Марата, я не замечала, как вместо того, чтобы измерять мне давление тонометром, теперь уже другая медсестра целялась ланцетом в мой палец. От первого выстрела спас бронежилет, а второй царапнул по плечу. Марат рассказывал так спокойно, словно каждый день участвует в перестрелках. Если по плечу, значит, ваш охранник был в движении, задумчиво дополнила Зоя. Как я понимаю, третьего выстрела не было. Словно вопрос вызывал физическую боль, Марат стиснул зубы и подозрительно медленно кивнул. И ваш Герасимов, поняв ошибку, бросился назад. Зоя Фёдоровна, будто сквозь расстояние и время, видела Сидела себе в кресле, щурилась и наблюдала за событиями в квартире Шульца. Да, он сразу побежал к лестнице. Нехотя подтвердил Марат. Хм. Глаза нашей няньки сверкнули. Говорят, при падении с лестницы шанс убиться минимальный. Знали? Ну ведь есть. Есть. При толчке. Ничего про толчок не знаю, наш труп справился сам. Марат развёл руками, а я даже укол в палец не почувствовала. Как сидела, открыв рот, так и продолжила сидеть. «Не, ну это понятное дело. Наш сам». Зоя не стала спорить. «И свидетели случайного падения, наверное, были». «У нас целый кастинг. Столько желающих засвидетельствовать. Говорят, даже бывшая жена Герасимова ради этого с того света вернулась». «Теперь Марат уже не прятал эмоции. Я видела, как разглаживаются морщинки на моем любимом лице. И напряжение сменяется усталостью». «Значит, всё? Совсем всё?» Мне самой не верилось. Марат открыл рот, наверное, чтобы сказать «да». Зоя протянула к Абашеву руки, вероятно, чтобы обнять. Но дверь палаты внезапно открылась, и все мы молча замерли. «Абашева Аглая Дмитриевна?» Немолодой доктор, ищущим взглядом, прошёлся по всей нашей компании и остановился на мне. «Да». Я рассеянно улыбнулась. «На УЗИ». Доктор указал пальцем на коридор, и сразу же пошел на выход. «А зачем? Что-то произошло?» Марат встал между мной и доктором, словно тот собирался меня убить. «Вы можете ответить?» Напирал мой побелевший внезапно муж. Но доктор будто его и не слышал. Кивком указал в сторону Саши и, отойдя на пару метров, возмущенно произнес. «Папаша, как первый раз, ей-богу!»